в «Памяти двух историков». Анналы, 1922 год, номер один, страницы 156-157. Издание «Исторического общества» при Московском университете. Рефераты, читанные в 1895 году, год первый. Москва, 1896 год, страницы 167-194. Заметим, что Соловьев действительно постоянно советовал начинающим ученым, специализирующимся по всеобщей истории, выбирать для диссертации темы, соприкасающиеся с историей России. В этом заседании Ключевский впервые прочитал свой мемуарный очерк «Соловьев как преподаватель». Появилась, наконец, первая общедоступная книга о Соловьеве. В серии «Жизнь замечательных людей», которую наладил Павленков, вышла книга историка Безобразова «Соловьев. Его жизнь и научно-литературная деятельность. Санкт-Петербург, 1894 год. Небольшое по объему, емкое по содержанию издание. Эта книжка прекрасно удовлетворяет своей популярной цели, справедливо отметил Пыпин. В конце 90-х годов была дважды издана монография известного философа Владимира Соловьева с особым текстом, шедшим после титульного листа. Посвящаются моему отцу, историку Сергею Михайловичу Соловьеву, и деду, священнику Михаилу Васильевичу Соловьеву с чувством живой признательности и вечной связи. Рецензия на книгу безобразова вестник Европы 1894 год номер 10 страница 864 Соловьев Владимир Оправдание добра нравственная философия Санкт-Петербург 1897 год Москва 1899 год Довольно широко откликались столичная и провинциальная пресса на текущие юбилейные даты Соловьева, 20-летие и 25-летие со дня его смерти, 1899 и 1904 годы. Со статьями и воспоминаниями выступали Ключевский, Пресняков, Печета, Корсаков, Маркевич. Пресняков утверждал, Соловьев еще наш. Он не ушел в прошлые науки, в ее историю. В Соловьеве он видел родоначальника новой русской исторической науки, первого крупного теоретика русской истории. По мнению Печеты, научно-реалистическое направление современной историографии восходит к истории Соловьева. Пресняков, Соловьев... К 25-летию со дня смерти. Вестник и библиотека самообразования. 1904 год. Номер 41. Страница 1015-1017. Печета. Памяти Соловьева. Вестник Екатеринославского земства. 1904 год. Номер 44. Страница 1302. Если Покровский в своей русской истории с древнейших времен, Москва, 1910-1913 годы, не останавливался специально на развитии русской исторической науки и в отношении Соловьева ограничился небольшими замечаниями по конкретным вопросам, то другой представитель марксистского направления, Альминский, В книге «Государство. Бюрократия и абсолютизм в истории России. Санкт-Петербург. 1910 год», критикуя последние работы буржуазных историков о Петре I и его преобразованиях, не раз противопоставлял таким работам трактовку Петровской эпохи в трудах Соловьева, который приглашал бросить, наконец, рассказывать о Петре сказки и начать подмечать общие законы исторических явлений. Едва ли не впервые в нашей историографии, Альминский рассматривал Соловьева как представителя господствующего класса. Но в его толковании это был представитель землевладения, втянутого уже в товарный оборот. Смотрите «Альминский». «Государство, бюрократия и абсолютизм в истории России», Санкт-Петербург, 1910 год, страницы 82 и 90. -е. Общие вопросы истории, особенно же отечественная история, всегда занимали Горького. Он был начитан в литературе по истории России, штудировал Щапова, Костомарова, Соловьева, Ключевского... Увлекался образами Петра I, Ивана Грозного, Разина, о котором сам думал писать. Выше других историков ставил он Соловьева. Замечательно любопытны советы и наставления Горького, данные в 1911 году в письме Малиновской, которая хотела пополнить свои знания по родной истории. Горький писал «Позвольте дать дружеский совет». Будете учиться, не занимайтесь только теорией, но старайтесь вооружить себя и фактами, то есть знакомьтесь с сырым материалом, имея в виду главным образом историю России и не ключевского, не покровского, а чисто фактическую Соловьева. Возьмите все 28 томов, не точность их было 29, и хорошенько прожуйте их. Результаты будут очень хорошие. Во-первых, под теорию подложите свой фундамент. Во-вторых, вам будет понятна психология русского народа и русской интеллигенции. А рядом с Соловьевым хорошо прочитать Щапова, интересно и полезно. Он вам и соловьевский патриотизм ограничит, и введет вас в недра духовного обихода нашей массы, покажет вам, почему мы так пассивны и судорожны, неустойчивы и пессимистичны. Архив Горького, том 14. Неизданная переписка. Москва. 1976 год. Страница 340-341. Горький и много позднее держался таких взглядов. В письме Максимову в 1929 году Он снова советует по части исторической литературы. Вы не очень доверяете Василию Осиповичу Ключевскому. Человек он, разумеется, весьма талантливый и знающий, но в угоду худосочному либерализму адвокатов и профессоров из русских ведомостей слишком увлекался остроумием. В беседах с другими людьми он еще более остроумно высмеивал российский либерализм и носителей его. Лично я считаю лучшим историком нашим Соловьева. Он просто изложил летописи, документы, изложил достаточно объективно, предоставляя читателю полную свободу выводов. Горький, собрание сочинений, в 30 томах, том 29, страница 127. Как видно, для писателя Горького Соловьев рисовался лучшим историком нашим. Прежде всего, по богатству и полноте фактического материала в его истории России и использованных им источников, летописных свидетельств и документов, позволяющих читателю на их основе разбираться, свободно приходить к выводам.